После тактика учебного поля боя обстановка в баре казалась почти ошеломляющей своим уютом и спокойствием. В воздухе доминировал запах пенных, прохладительных напитков и мясных закусок. Посетители негромко переговаривались, создавая завесу звуков, за которой приятно было побеседовать с одним из самых знаменитых людей на планете. «А скажите...» Майк воспользовался тем, что Арнольд не торопился сам заводить разговор, а наслаждался своим электроэлем. «Почему вы так недолго были правителем Севера и зачем ушли?» Арнольд хохотнул и вновь приложился к кружке. «Понимаешь, большая политика не моего ума дело. Я солдат, и это мое призвание». «Да, во мне течет кровь богини, но я обычный человек и должен делать то, чему предназначен». «Но ведь там много возможностей, и люди вас так любили!» «Ты сейчас верно на себя прикидываешь?» «Главный инструктор воззрился на юношу, словно хотел прожечь его глазами насквозь». «Наверно», — Майк стушевался. Просто я помню, как люди ликовали И как расстроились потом Это не важно А важно сейчас вот что Я набираю свой собственный отряд Который при всей своей малочисленности Будет сильнее всех армий планеты вместе взятых Молодого человека ошеломило это заявление И он не сразу собрался с мыслями «Зачем? То есть, а с кем мы будем воевать? С Западом или с Востоком?» «Ни с теми, ни с другими». Арнольд паотически улыбнулся, но тут же нахмурился. «Я хоть и не очень интеллектуальный человек, но уверен, что пришельцы нам свое поражение так просто с рук не спустят. Я даже боюсь не успеть». «Хорошо, я согласен», — сказал Майк и вздрогнул, чувствуя, как руки и спина покрываются мурашками.